Глава 14, Звонок от Люсинды раздался в тот момент, когда Макс вернулся в кафе и занял свободный столик. Но вместо напарницы он услышал голос Марины. «Привет, есть пять минут?» «Пять минут. У него для нее есть целая жизнь». Макса обожгло одновременно и радостью, и тревогой. Что-то там на ретрите случилось. Но не успел он обрушить на Марину вопросы, как девушка уже затараторила. «Подробности расскажет Арсений. У меня сейчас мало времени». Она, похоже, куда-то шла, Ее голос слегка прерывался, а дыхание сбивалось, как при быстрой ходьбе. «Мы сейчас с Люсиндой и Андреем идем на базу. Люси хочет еще раз осмотреться, пока не наехали люди, а Андрей попытается достать из сейфа мой телефон». «Люди? Телефон? Что у вас там, чёрт возьми, происходит?» вырвалось у него. «Почему до сих пор ничего мне не сообщили?» «Люси раньше звонила сказать, что мы в порядке», нарочито спокойно ответила Марина, явно желая унять его тревогу. «Ночью нам, к сожалению, было не до разговоров». Она помолчала и огорошила. «Ночью с базы исчезли люди». «Что?» Она рассказала все, начиная с пропажи начинающей актрисы по имени Ида, и заканчивая приездом на базу Люсинды, шамана и нового сотрудника. Макс выслушал, сжав челюсти. На его столике откуда-то появилось меню, видимо, принесла официантка, а он даже не заметил, как она подходила. «Арсений на всякий случай курил подход к моему домику. Дым был очень едким. Мы с Алой не знали, кто это, и в первый момент испугались», — продолжила Марина. Но шаман отогнал всех сущностей. «Они были, Макс!» «Вы уже знаете, что будете заказывать?» — отвлекла его от разговора официантка. Другая, не та, которая обслуживала столик с Марком. Макс шепотом попросил принести ему стакан апельсинового сока. Наташа в одиночестве что-то читала с телефона, и шефа до сих пор не заметила. «Хорошо». Андрей отвез нас с Аллой в гостиницу. Люсинда с Арсением остались на базе работать. «Вернулись почти утром», — завершила Марина. Алла уже вызвала своего мужа скоро поднимется шумиха если еще не поднялась поэтому мы торопимся просто звоню сказать что мы в порядке но у нас все завертелось шаман в гостинице отдыхает и стережет аллу сам понимаешь при ней мы тоже не могли тебе звонить понимаю выдавил макс быстро прикидывая следующие шаги мы уже пришли ой там кто то есть опоздали фоном раздались чьи то голоса я тебе позже перезвоню торопливо распрощалась она Макс отложил телефон и задумчиво побарабанил пальцами по столу звонить уланову сейчас или дождаться полной картины случившегося он украдкой покосился на по-прежнему не замечавшую его наташу писательница опаздывала уже на четверть часа но девушка похоже не сильно была этим расстроена что-то увлеченное с улыбкой печатала в телефоне не о гвоздовском ли она там замечталась Макс решил, что позже, когда выдастся минутка для спокойного разговора с Мариной, все с ней обсудит. Когда он только успел отпить принесенный сок, телефон снова зазвонил. «Доброго», — коротко поздоровался шаман. Но, вопреки ожиданиям Макса, перешел не к рабочим вопросам. «Мне только что звонил Марк, сказал, что встречался с тобой и объяснил, по какому поводу». Арсений сделал паузу, будто ожидая ответного хода. Да, я спрашивал его об Эллине. Объяснил, почему возник интерес. Осторожно заметил Макс, снова думая о своих голосовых, отправленных в рабочий чат. Вчера Эллина Дворцова была для него всего лишь странным происшествием, зацепкой, и он с такой легкостью слил коллегам ее имя, даже не предполагая, как все повернется. Угу, похоже, ты понял. Да. Ну что ж... Вздохнул шаман, будто с облегчением. «Что ж, я попробую договориться, чтобы тебя к ней пропустили. Все было бы проще, если бы я сейчас находился в Москве». «Ты не обязан это делать. Я влез, потому что не знал». «Макс» — решительно отмел его оправдание Арсений. «Если есть возможность помочь и Зои Улановой, и Элли, мы не станем ее упускать». Шаман снова вздохнул и Максу подумалось, что разговаривает он сейчас не с молодым мужчиной, а с уставшим от непосильной ноши, но смирившимся с ней стариком. «Я свяжусь с мамой Элли, с отцом бесполезно, с ним у меня не очень хорошие отношения, а вот с Надеждой Юрьевной теплые. Жди звонка и будь готов выехать». «Спасибо», — поблагодарил Макс. «Кто-то еще знает о твоей ситуации?» замялся Арсений. Марина видела мой паспорт, но в рабочий чат еще не заходила. Вряд ли успела связать имя в штампе с именем из твоих сообщений. Люсинда... Она вообще оказывается не в курсе. Марк знал все с самого начала, но у них с Люсиндой последние годы отношения были так себе. Она, как ты знаешь, порвала со своей семьей, хоть Марк ничего плохого ей не сделал. Ясно. Ладно, буду ждать твоего звонка. «И что у вас там случилось? Марина за подробностями отправила меня к тебе». «Что случилось? Дрянь случилась, Макс», — ответил Арсений с явным желанием сменить тему. «Здесь образовалась дыра между нашим и Нижним мирами. Но почему это произошло, не знаю». Арсений рассказал, что увидел во время медитации. Он еще не закончил, а Макс уже принял решение. «Ночью нас разбудил Андрей, который дежурил у монитора». «И хорошо, что дежурил. Мы помчались на базу, но Люсинда не позволила нам сразу броситься на помощь. Что-то почуяла. Возможно, поблизости блуждали дряни. Мне пришлось расчищать проход к домику Марины. Напугал девчонок, ее и еще одну отдыхающую, вонючим дымом. Но зато мы смогли выручить их без боя». «Какой трэш!» — вырвалось у Макса. «Угу». Андрей отвез Марину и эту, как ее Аллу в гостиницу, а мы с Люсиндой остались. Я жёг травяные сборы, выстраивал вокруг нас защиту. Люси искала места, из которых особо сильно сквозит, и рисовала карту. Проработали до утра. Вымотались, вернулись в гостиницу и на пару часов рухнули отдыхать. «Значит, дыра между мирами», — задумчиво повторил Макс. «Насколько она большая?» «От озера до базы точно». Возможно, кто-то пытался умаслить духов или защититься от тварей и повязал на забор ленточку. Но что может сделать одна ленточка против такого фона? «Так, это по нашему профилю — закрывать дыры». «Но они такие огромные», — возразил шаман. «Но и оставить все как есть мы не можем», — парировал Макс. «Там уже люди пропадают. Куда они, кстати, могли подеваться? Провалились в Нижний мир?» Это не так просто — провалиться. Открывшаяся граница между мирами — не дыра в физическом смысле слова. Спуститься в нижний мир могут только те, у которых к этому есть способности. Шаманы, целители. Даже у тебя, медиума, с прогулкой туда возникнут сложности. Ты общаешься с мертвыми здесь, а не там. «Значит, дыра работает как бы в одном направлении?» — уточнил Макс. «Что там еще из Нижнего мира к нам может лезть, помимо неупокоенных душ?» «Духи болезней, бесы, разные сущности», — монотонно перечислил шаман. «В общем, все то, что здесь находиться, не должно». «Я к вам приеду. Проводим сущности домой». «Макс», — Арсений выдержал короткую паузу. «Во-первых, ты без должной защиты». Да еще ранен, слабее и уязвимее, чем обычно. Во-вторых, в команде не хватает тех, кто запечатывал бы после твоей, хм, нашей работы дыры. Ни рунолога с его формулами, ни ведьмы. Смысл в нашей работе, если дыра так и останется. Я посоветуюсь с Лидой. Макс, вы с такими масштабами не работали. Если бы ты увидел все то, что я, понял бы, насколько малы наши возможности. «Но должен же быть какой-то выход!» «Ладно, оставим пока дыру. У нас Зоя Уланова, которой нужно помочь, и Мирослава Залецкая. Чувствую, решение нужно искать там, где все и случилось». Арсений протяжно выдохнул, но отговаривать больше не стал. «Когда думаешь приехать?» «Завтра», — не задумываясь, ответил Макс. Бросив взгляд на столик в дальнем углу, он не увидел Наташу. «Куда она подевалась?» Как там, Марина? спросил он, пока Арсений не распрощался. С ней больше не случалось непроизвольных попыток уйти в нижний мир. Насколько мне известно, нет. Хорошо. Присмотри за ней, пока я не приехал. Все же мне за нее очень тревожно. Можешь даже не просить, Макс. Мне пора. Я вышел, чтобы разговор не подслушала Алла. Но надолго не хочу оставлять ее одну. Ее муж уже в дороге заберет. Ты, кстати, футболом не интересуешься? «Нет», — удивился Макс. «А что? А то, что муж этой девушки, знаменитый футболист с баров, мог бы взять для тебя автограф?» усмехнулся в трубку шаман, но Макс его энтузиазма не разделил. «Вот уже чего нам не хватало знаменитостей. Ладно, жду твоего звонка. И будь рядом с Мариной. Надеюсь, с ней все будет в порядке хотя бы до моего приезда». Макс отключил вызов и отложил телефон. «Что там с моей сестрой случилось?» Внезапно раздалась за его спиной. «Наташа!» — дернулся он. «Нельзя же так подкрадываться!» «Я вообще-то не подкрадывалась, даже тебя окликнула», заявила девушка, обходя столик и усаживаясь напротив. «Так что там с Мариной?» «Ты разве не должна была сейчас встречаться с писательницей?» Попытался сменить тему Макс. «Сколько успела услышать Наташа?» Лина написала, что случился форс-мажор, но попросила прислать ей вопросы пояснила, чуть поморщившись, Наташа. «Отправлю ей из офиса». «Макс, не увиливай! Что там с Мариной? Не пугай меня!» С ней все хорошо, но базу пришлось покинуть. Марина сейчас с Люсиндой, шаманом и новым сотрудником. «Почему?» — снова спросила Наташа, но ей пришлось подождать, пока Макс рассчитается за сок. «Изменились обстоятельства», — уклончиво ответил он, открывая в телефоне приложение для заказа такси. «Лучше, если Марина будет работать, как и все, из гостиницы». Но Наташа не купилась на его отговорку. «Ты попросил шамана быть с ней рядом и понадеялся, что с ней все будет в порядке до твоего приезда, да и срочно засобирался туда. Макс, не надо мне зубы заговаривать, окей? Что там происходит? Я должна знать, что с моей сестрой. Да и я как бы часть команды?» «Хорошо». «Решил Макс. Наташа, он расскажет про случившееся на ретрите. Остальное — позже, вместе с Мариной». Наташа внимательно выслушала его и заметно успокоилась. Все время дороги в офис она молчала. С одной стороны, Максу было на руку, что девушка смотрит в окно такси и не задает больше вопросов. Ему самому нужно было обдумать новости. С другой, его насторожила та мечтательная улыбка, которая внезапно появилась на лице Наташи. Неужели встреча с Гвоздовским в кафе не прошла бесследно? Макс в очередной раз покосился на девушку, которая уже водила пальцем по стеклу, рисуя сердечко, и мысленно чертыхнулся. «Приехали!» Хоть бы она не разблокировала Марка и не написала ему какое-нибудь невинное сообщение, которое послужит началом конца. «Черт, черт, черт! Только этого не хватало!» Наташа, будто прочитав его мысли, поспешно провела ладошкой по стеклу, села ровнее и сделала серьезное лицо. Макс понадеялся, что до этого она думала о вымышленном герое, а не о его прототипе. В офисе девушка сказала, что первым делом отправит писательнице письмо с вопросами. Макс одобрил и попросил Наташу после выполнения задания забронировать ему билеты. «Гостиницу не нужно. Мы выкупили на весь случай один лишний номер». Он протянул паспорт, который девушка приняла с лукавой улыбкой. О, проверю, нет ли у тебя штампа? Она пошутила, но сама того не зная напомнила об Арсении и его ситуации. Не смешно, Наташ, к тому же штампы сейчас не обязательны. Гера еще не вернулся, дверь в его кабинет оказалась открыта, а самого хакера нигде не было. Макс набрал на кухне воды из кулера и со стаканом в руке отправился к себе. В кабинете он снял куртку, а потом и толстовку, оставшись в футболке и джинсах. Батареи в офисе шпарили как в аду. Макс открыл форточку, сел за стол и запустил голосовой от Лиды, которое получил еще в дороге. Мне прислали перевод аудио. Голос ведьмы звучал все еще простуженно, но уже бодрее. Там повторяется фраза: Препятствия нет, дорога свободна, дословно. Сообщение от Лиды закончилось. Макс снял осточертевшую косынку, которая заменяла ему бандаж, и потер уставшую шею. Затем аккуратно опустил поврежденную руку и набрал заказчика. Слушая длинные гудки, он отрешенно подумал, что Уланов дал ему временный номер, который заблокирует после завершения дела. «Михаил Романович?» «Какие новости, Максим?» — немедленно спросил мужчина. Макс рассказал о том, что с туристической базы пропали люди, и находившаяся там сотрудница присоединилась к команде. Но не стал говорить о сделанном шаманом открытии. Информации слишком мало, да и вряд ли Уланова интересует какая-то образовавшаяся между мирами дыра. «Боюсь, у нас возникнут сложности. Об исчезновении уже известно. В это место съезжаются люди, и работать втихую становится невозможным». «Я попробую что-нибудь сделать», — пообещал Уланов. «Спасибо». «Я собирался вам позвонить, но вы меня опередили. Мои люди нашли в Питере владельца туристической базы и поговорили с ним». «Так быстро?» — удивился Макс. «А что такого? Мои управленцы и безопасники есть в разных городах. Я попросил помощницу отправить аудиоразговора вам на рабочую почту. Проверьте, пожалуйста». Макс наклонился к столу и подвигал мышкой. «Да, есть, спасибо. Там ничего интересного, но вы просили». Завершив звонок, Макс надел наушники, приготовил блокнот и запустил аудио. Уланов оказался прав. Ничего цепляющего в разговоре владельца базы Осеева Николая Владимировича не было. Но и отсутствие настораживающих моментов — это тоже информация. Николай Владимирович довольно охотно рассказывал людям Уланова, что площадь под строительство получил три года назад выиграв земельный аукцион. До выставления участка на торги никаких построек и поселений там не было, только первозданная природа. Озеро, леса, чистые поля. Асеев постарался сохранить место таким, каким оно и было. В этом и заключалась его идея — создать условия для отдыха на природе. То, с каким спокойствием Асеев говорил, подтверждало отсутствие подводных камней. Значит, причиной образовавшейся дыры между мирами послужило что-то другое. Николай Владимирович упомянул, что после несчастного случая на базе были проверки. Но девушка умерла уже после ретрита и не на территории комплекса. После той трагедии Осеев закрыл базу на несколько месяцев, чтобы усилить меры безопасности и кое-что переделать. В домиках были заменены двери на более крепкие, поставлен сетчатый забор, а в основном здании перепланирована кухня. На этом разговор владельца туристической базы с сотрудниками Михаила Романовича и закончился. Во вложении помимо аудиофайла были фотографии и планы. Макс все скачал и отправил в рабочий чат на всякий случай. Вскоре под сообщением загорелись две синие галочки. Кто-то его прочитал. Но это мог быть кто угодно из коллег, не обязательно Марина. Макс не удержался и набрал ее номер, но телефон девушки оказался выключен. Люсинда не ответила, видимо, пока была занята. Звонок Лиди Макс решил отложить до возвращения Геры. В ожидании коллеги он развернул на мониторе полученные планы и приступил к изучению. Но вскоре в дверь постучали, и в кабинет вошла Наташа. Едва скользнув по девушке взглядом, Макс понял, что Тана что-то отважилась. Настораживали и ее поджатые губы, и нахмуренные брови, и то, как Наташа резко, а неграциозно в своей манере опустилась на стол. «Макс!» — начала звонким голосом она. «Я забронировала нам билеты. Поезд до Питера завтра в восемь с ленинградского во... Нам!» — перебил Макс, и потому как девушка вскинула подбородок, безошибочно угадал причину ее боевого настроя. «Наташ, ты что, со мной собралась?» «Я не оставлю свою сестру в беде», — отчеканила она. «Поэтому мы поедем вместе». «Наташ, да кто тебе сказал, что Марина в беде?» «Ты! Вернее, я это поняла, потому как ты увиливал». «Так, погоди. Я не увиливал. Я тебе все четко сказал». Макс потер лоб. Вот только Наташе с ее непредсказуемыми поступками ему не хватало. Марина в гостинице вместе со всеми... «И поэтому я не могу до нее дозвониться?» — сарказмом вопросила девушка. «Макс, если ты откажешься брать меня с собой, я сама приеду. У меня сейчас каникулы, с вами я работаю как фрилансер, неважно, где мне быть. Билет возьму на свои деньги, за это не беспокойся». «Да я не за это беспокоюсь», — повысил Макс голос. Сказывались усталость, напряжение и переживания не только за Марину и ее сестру, но и за каждого члена команды. Меньше всего ему сейчас хотелось спорить с Наташей, но и прощать ее выходку он не собирался. Куда она намылилась? Туда, где опасно, где пропадают люди, а из нижнего мира в наш лезут всякие сущности? «Наташ, послушай», — начал Макс с напускным спокойствием, боясь в любой момент вспылить. «Мы не станем там задерж...» «С Мариной что-то происходит», — перебила его девушка. «Думаете, я ничего не вижу? Не понимаю?» «Марине плохо, ее что-то сильно тревожит. Перед поездкой она была сама не своя, но молчала, либо отговаривалась. И ты тоже увиливаешь, поэтому я поеду туда. С тобой или сама — неважно». «Да как ты не поймешь!» — взорвался-таки он. Дверь приоткрылась, но Макс не обратил на это внимания. «Это ты не понимаешь!» — закричала в ответ Наташа и вскочила. Макс тоже дернулся, собираясь встать, но неосторожно долбанулся рукой о край стола. Удар пришелся прямиком на прикрытое только бинтами, а не жестким лангетом место ранения. Макс судорожно вдохнул и стиснул зубы, чтобы не выругаться или не заорать. Сжавшись в кресле, он обхватил больную руку здоровой и замер. Гера, собравшийся уже было выскользнуть наружу, распахнул дверь и ринулся к нему. Наташа рухнула обратно на стул, прижала обе ладони к заолевшим щекам и в ужасе уставилась на Макса. «Я нормально», — выдавил он. Но ему не поверил ни Гера, оббежавший стол и уже положивший Максу ладонь на плечо, ни Наташа, забормотавшая сквозь слезы. «Прости, прости, прости». «Проехали», — буркнул он в духе Люсинды. Боль разливалась до самого плеча. Но раздражение удивительным образом прошло. «Я не хотела так. Я боялась, что ты откажешь». «И...» — забубнила Наташа, все так же прижимая ладони к лицу. Гера хмуро на нее покосился, полез в карман и вытащил из него смятую салфетку. «Держи, она чистая». «Спасибо», — громко шмыгнула носом девушка. «Из-за чего вы?» — обратился уже к Максу коллега, присаживаясь на край стола. «Я завтра уезжаю в Карелию». А Наташа собралась, ни с кем не посоветовавшись, «Со мной!» — нехотя ответил Макс. Гера вскинул брови, но удержался от дальнейших расспросов. «Я за сестру переживаю», — жалобно пробормотала девушка. «И еще этот. Я с ним везде, везде встречаюсь. Будто живем мы не в Москве, а в маленькой деревне. У меня нервы сдали». Макс с Герой переглянулись, Наташа промокнула глаза, не заботясь о том, что размажет тушь, и громко всхлипнула. «Бро, мне кажется, она права», — осторожно заметил Гера, покосившись на девушку. «Наташа тебе, если что, в дороге поможет». «Я не немощный», — возразил Макс. «Но, может, это выход — Увести с собой Наташу. По крайней мере, в дни поездки она будет избавлена от встреч с Марком». Черт с вами», — со вздохом сдался он. «На споры не осталось сил. Поедем вместе». Наташа, пришли мне ссылки, я все оплачу. Посчитаем как рабочие расходы. Счастье-то какое будет для Елены Васильевны, еще двум сотрудникам, один из которых не состоит в штате, оформлять командировочные. Но главное привести бухгалтеру все чеки. Она их очень любит. Ой, обрадовалась Наташа и мгновенно перестала плакать. Макс, обещаю, я буду вести себя хорошо. Не верю. Правда, правда. Заодно напишу, как ваш СММщик кучу новых постов и сделаю фотографии. Наташа, ты будешь сидеть в номере и фотографировать, разве что тумбочку? отрезал Макс и поднялся. Все, не тратим больше время, работаем. Девушка, пробормотав, что проверит почту на наличие ответа от писательницы, упорхнула на свое место. Гера, мне нужно с тобой поговорить. А мне с тобой, оживился хакер. У меня? «Ну, пошли к тебе», — вздохнул Макс. Левая рука невыносимо болела. Он поддерживал ее правой и, видимо, вместо заинтересованности транслировал в мир страдания. Гера пропустил его в свой кабинет и прикрыл дверь.